Глава 33. Военный губернатор. Мяушань. Шаньцай ушел в медкабинет, куда перенесли тело Лунну. Солдаты разгребали трупы, а мы с Хайдзинем и Сююлянем перебрались в другой кабинет, расположенный на первом этаже. Там была одна комната, но с большими диванами. Нам отдохнуть и подумать ее вполне хватало. — Это моя вина, да, Гэгэ? -Гэ — проговорил Сююлянь. «Нет», — ответил Хайдзинь, — «если бы я не сдался, ничего бы не случилось. Сегодня из-за меня столько людей погибло, а мы... Что мы теперь будем делать?» По лицу Хайдзинья было ясно, что он с трудом сдерживается, чтобы не наорать на него. Не говори вздор. «Почему вы меня просто не оставили?» — бросил Сюэлянь и посмотрел на Хайдзиня полным боли взглядом. Он считал, что все случившееся останется на его совести, и теперь ему с этим жить. Но это вовсе не так. Еще хоть слово!» Хейдзин, не выдержав, повернулся к нему и указал на него пальцем. «Я сам тебя где-нибудь запрошу, чтобы ты больше никуда не улизнул». Сюлянь сжался, будто ожидая удара. Хэйдзинь сразу опустил руку. «Я не вмешивалась в их разборки». Сюэлянь говорил какой-то вздор, и сейчас, возможно, только Хэйдзинь мог его вразумить. «У тебя голова на плечах есть?» Хэйдзинь не кричал, но так было даже страшнее. «Подмешал мне снотворное в чай. Совсем страх потерял? Думал, я это так оставлю? Все, что я делал, всегда было только ради твоей безопасности. Если нужно будет сравнять с землей запретный город, я это сделаю». «Прости». Я поставил тебя в паршивое положение. Можешь придумать мне наказание. Тебя и так жизнь наказала тем, что оставила без интеллекта. Гэгэ, -гэ. поклянись, что больше ничего не сделаешь, не посоветовавшись со мной. Хорошо, вздохнул Сюэлянь. Клянись! сюлянь поднял руку, чтобы дать клятву. Клянусь, что буду всегда советоваться с тобой, Гэгэ. -гэ. А иначе пусть меня на месте пронзит молния. Хейдзинь крепко сжал кулак и закрыл глаза. Наверное, часть про молнию ему не понравилась. Ладно, процедил он. Прости, Гэго, а теперь помолчи. Мы сидели в тягучей тишине. В голове роилось множество мыслей, и я пыталась оценить наше положение. Джаугуй мертв. Остался лишь один претендент на трон. Но если отец и Хофэ отравлены, значит династии конец. Конец империи. Семья Мяу — тонкая нить, на которой держится это государство. Не станет их, за трон будут бороться все, кто захочет. Не только четыре клана. Во дворце тоже полно людей, которые хотели бы взять власть в свои руки. Наверное, и в других кланах найдутся такие. Не говоря уже о разных группах революционеров, начнется настоящий хаос. Мы должны захватить все провинции и перенять власть в запретном городе до того, как отец Эхофен умрут. А может, Джаугу соврал? Стоило ли верить его словам? Может, он никого не травил? Мог наговорить что угодно ради спасения? С другой стороны, чтобы стать наследником, он хотел от меня избавиться. Он явно собирался убрать все преграды на пути к трону. Я уже ни в чем не могла быть уверена только в том, что мы слишком далеко зашли и не можем все так оставить. Не знаю, сколько времени прошло после того, как Хайдзинь стал самопровозглашенным главой города, но странные последствия не заставили себя долго ждать. К нам прибежал солдат и на одном дыхании выпалил. «Маршал, на улице стоит женщина, она хочет увидеть вас». Сюэлянь хлопнул рукой по дивану и вскинул взгляд на солдата. «Обращайся к нему как к главе города!» Солдат вздрогнул и во все глаза уставился на Хайдзиня, будто боялся, что за эту оплошность ему оторвут голову. «Простите, глава!» Хэйдзинь его перебил. «Я не собираюсь быть главой города. Что за женщина?» «Говорит из клана Байху. Она одна?» «Да. На ней нет бомбы?» Солдат помотал головой. «На ней ничего нет». Хэйцзэнь поднял на него вопросительный взгляд. «В смысле, никакого оружия?» — поправился солдат. «Мы ее тщательно досмотрели». «Что ей нужно?» — спросил Хэйцзэнь. «Поговорить». «О чем? «О будущем Байху». «Ладно», — Хэйцзэнь махнул рукой. «Приведите ее. Солдат отдал честь и выбежал из кабинета. «Брат Зынь», — сказал Сюэлянь, — «ты теперь глава города». Хочешь ты этого или нет, иначе мы умрем? Дело не в этом. Столица под моим контролем это так. Но теперь я главнокомандующий армией и военный губернатор Хебина, Сюаньу и Джуцуэ. Мы больше не подчиняемся императорской власти, поэтому нам нужны новые должности. У меня подскочили брови. Вы пожаловали должность сами себе? А что? переспросил он и холодно посмотрел на меня, из-за чего мне больше не хотелось ничего спрашивать. Сюэля нежно взял меня за руку. «Неважно, как это называется, главное, брат Дзинь все уладит». Но Хэйдзинь все равно решил объяснить. «Как глава Сюань-У, я сам могу назначить себя на должность военного губернатора нашей провинции. Военным губернатором Джуцуэ меня назначил Шаньцай, раз теперь он глава. А Хэбин — Его я захватил, значит, тоже могу назначить сам себя. Только Шаньца еще не убедил Джуцуэ, что он глава клана и провинции, заметила я. Хоть Джуцзян и признал его таковым в завещании, Шаньцаю еще предстояло отстоять свое положение. Другим не обязательно об этом знать, жестко заметил Хайдзин. Солдат привел женщину, которой на вид было около сорока лет, и усадил ее напротив нас в кресло. Сам встал у двери и пристально за ней наблюдал, будто опасался нападения. Женщина выглядела безобидной. С собой она ничего не принесла, даже сумочку. В изящной одежде и с красивой прической. В клане она точно не последний человек. Несмотря на это, Хэйдзинь взял пистолет и демонстративно стал вертеть его в руках. Женщина округлила глаза и сжалась. «Я с недоумением посмотрела на нашего нового военного губернатора». Хайдзин не собирался стрелять в простую женщину. Я была в этом уверена. Он просто хотел ее запугать. Вот только вряд ли это требовалось, потому что на ней и без того лица не было. «Бай Чуньшэн, правильно понимаю?» — спросил Хайдзин. «Да». Она тяжело сглотнула. «Главная жена Байси, бывшего главы Байху, которая теперь лежит в горе трупов». Хайдзин снисходительно изрек. «Вы умная женщина, раз быстро поняли, в чьих руках теперь власть. Слушаю вас». «Мы получили новости, что вы захватили администрацию и провозгласили себя новым главой города. Военным губернатором», — поправил он. Бай озадаченно на него посмотрела, но не стала уточнять подробности. «Вы убили моего мужа», — продолжила она. «Я главная жена», — Но у меня четыре дочери. Новым главой клана станет Большу, сын второй жены. Он единственный наследник, который остался в живых. Если он станет главой, то избавится от нас. Я прошу вас о помощи. Какой? Хайдзин напрягся и явно не понимая, куда она клонит. Две мои дочери уже совершеннолетние. Они очень красивые. Вы можете выбрать любую. Сиулянь подскочил. «Вы пришли свататься?» Он так оскорбился, будто это предложили ему. Хайдзин дернул его за руку, чтобы он сел обратно. Сюэлянь сделал недовольное лицо, но не стал больше высказываться. «Мне не нужна невеста», — спокойно ответил Хайдзинь. «Тогда чего вы хотите?» — спросила Байчуньшен. «Убейте Байшу, прошу вас. Что вам нужно, любовницы? Можете забрать весь гарем Байси». А может, вам надо денег? Заберите все, что хотите. Хайдзин подался вперед и заинтересованно посмотрел на женщину. Все, что хочу? переспросил он. Байчуньшен неуверенно кивнула. Мне показалось, она сразу пожалела о последней фразе. Если Бай Шу умрет, кто станет главой клана? Вы? уточнил Хайдзин. Как главная жена. Я буду исполнять обязанности главы, пока не назначу преемника», — проговорила она. «Я хочу провинцию Байху. Сдайте мне свой клан и провинцию, и я обещаю, что обеспечу безопасность вам и вашим дочерям». «Провинцию» — Байчуньшен была в замешательстве. «А он зря времени не теряет и сразу берет то, что ему нужно». Хэйдзинь откинулся на спинку дивана. «Назначьте преемником меня», — Теперь я военный губернатор трех областей: города Хабин, провинции Сюаньу и провинции Джуцуэ. Остались Байху, Цинлун, Хуанлун и запретный город. Рано или поздно я к вам приду и заберу все сам. Вот только не гарантирую, что после этого вы и ваши дочери выживут. Хорошо, воскликнула она. Я даже поразилась тому, как она быстро согласилась, хотя, наверное, в этом не было ничего удивительного. Мать четырех дочерей для нее не может быть ничего ценнее их жизней. Забирайте, что хотите, только убейте Байшу, прошу вас. На сегодняшние переговоры с Хуан Лун ваш муж захватил печать клана, составим документ, по которому провинция Байху перейдет мне. После этого Байшу будет мертв. Байчуньшэн не воодушевилась, я ее понимала. Провинция сейчас, а смерть Байшу и защита потом. Звучало как ловушка. Но Хайдзинь поспешил ее успокоить. «Пропишем в документе, что права на провинцию перейдут ко мне только после смерти Байшу. А до того момента я не могу ни на что претендовать». Казалось, это ее убедило. Они тут же составили документ, подписали его и поставили две печати — клана Байху и города Хабин. «Пока я буду думать, как избавиться от Байшу», «Можете готовить все к сдаче клана и провинции мне. Я не выгоню вас из дома. Мне лишь нужен доступ к ресурсам Байху». «Спасибо, военный губернатор». Байчуньшен поднялась и поклонилась. «Прошу без поклонов», — сказал Хайдзинь. «Мы не императорская власть. Можете идти». Солдат выпроводил женщину из кабинета. Я сложила руки на груди. Хайдзинь. На бумагах вы, можете и станете главой клана Байху. Но как вы убедите в этом людей? Так же, как Шаньцай будет убеждать Джу Цуэ. Если их не устроит такое положение, будем убеждать силой. Клан Сюань У я уже так убедил, да? С другими тоже сработает.